Глава двадцать пятая Утро двадцать пятого декабря выдалось не очень сказочным. Рождество хорошей погоды не принесло. За окнами брезгливо трясли ветками деревья, да и взъерошены неопрятные вороны, устроившие с утра свару, торжественности дню не прибавляли. Но Михаила Карманова серость и унылость этого дня абсолютно не напрягали. Он был болезненно оживлен, предстоящая операция занимала все его мысли. К тому же впервые за несколько недель он лично разрабатывал план и лично должен был его осуществить. Все предыдущие хитросплетения ловушки придумывала Жанна. Михаил и Матвей были лишь исполнителями, и такое соотношение сил всех устраивало. А сегодня Михаил должен был доказать партнерам и в первую очередь жене, что он в состоянии единолично справиться с любой задачей, иначе роль лидера перейдет к Жанне. Запрыгал мобильник. Михаил схватил трубку. «Слушаю. Михаил Иванович, это Раиса. Я все узнала. За Майоровым сегодня в два часа дня придет перевозка. Вроде микроавтобус какой-то. Название я не разобрала». «А кто поедет с ним?» Я слышала, как генерал сказал администратору Майоровскому, чтобы он вместе с шефом ехал. «И все?» «Нет, еще два врача и медсестра из новых». «А охрана?» а насчет охраны я не совсем поняла вроде еще машина пойдет следом чтобы в микроавтобусе не тесниться но точно не скажу ты молодец раиса справилась похвалил михаил энтузиастку свой сладкий пирог заслужила к новому году тебя ждет ощутимая премия не сомневайся я ни не сомневаюсь михаил иванович заверещала сучкова вы всегда слово держите Мне еще покрутиться там, послушать? Не надо привлекать к себе лишнее внимание. А то еще насторожиться. Займи своими прямыми обязанностями. В понедельник зайдешь ко мне в кабинет. Рассчитаемся. — Вот спасибочки, Михаил Иванович! — ликовала Раиса. — Я тогда пойду? — Иди, Рая, иди. До понедельника. Карманов, нажав кнопку отбоя, минуты три сидел в кресле, задумчиво вертя в руках крохотный аппаратик. Поскольку сегодня была суббота, Михаил в клинику не поехал. Он никогда не бывал там выходные дни, если только его не вызывали в случае форс-мажора. Конечно. Ну да ничего. У него в клинике помимо Раисы еще есть глаза и уши. А как же без этого? Это ведь его, Карманова, вотчина. И даже сейчас доверенных лиц среди персонала хватало. Причем друг о друге они не знали. Каждый считал, что он единственный помощник босса, и все замозабвенно стучали один на другого. В течение ближайшего часа отзвонились еще четверо из команды соглядатаев Все они в той или иной степени подтвердили информацию Сучковой, добавив некоторые подробности. «Микроавтобус будет темно-зеленый, Volkswagen Sharon, а машина сопровождения – черная «Волга».» Услышав последнее, Михаил усмехнулся. Контора есть контора. Без черных волк мы никак не можем. Что ж, план, составленный вчера за ужином, вполне осуществим. Основная проблема будет сосредоточена в этой самой Волге. Врачи, сопровождающие Майорова, вряд ли причинят беспокойство. Правда, там еще и администратор будет. Но Михаил сомневался, что этот парень способен проявить чудеса героизма. Ради чего головы рисковать? В общем и целом, расклад оставался прежним. Карманов позвонил серому и сообщил тому время начала операции и марки машин, а после отправился туда, где Алексею Майорову предстояло провести самый, пожалуй, увлекательный год своей жизни. Примерно без четверти два на территорию клиники въехали «Фольксваген» и Волга, и, остановившись у входа, с трудом подавили в себе желание хорошенько отряхнуться, ведь эта мерзительная грязь, налипшая на сверкающие бока, просто невыносима. Но ничего не поделаешь. Пришлось терпеливо стоять и ждать, пока хозяева соизволят ехать дальше. И нет бы бензинчику плеснуть в качестве компенсации морального ущерба. Жди, как же. Даже ноги никогда не чистят. Так и прутся скомьями слякоти, от которой потом весь корпус зудит и чешется. Поскольку двигатели не были заглушены, машины стояли и бухтели до тех пор, пока не появились долгожданные пассажиры. В попытке доказать всем, что он вовсе не так слаб, как может показаться на первый взгляд, Майоров отказался от носилок и решил путь до машины проделать самостоятельно. Но, похоже, переоценил собственные возможности и буквально повис на плечах своего администратора и одного из врачей. Несмотря на английскую оттепель, звезду укутали так, словно везли в Арктику поохотиться на белых медведей. Дубленка. Песцовая шапка и унты сделали Алексея совсем неузнаваемым. Только длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам, указывали, кто тут, собственно, майоров. Виктор, помогая шефу спускаться по ступенькам, громко ворчал. — И ведь говорил я тебе, Алексей, давай носилки возьмем. — Так нет, уперся. Стыдно ему, видите ли. А чего стыдиться, ты же не виноват, что тебя всякой гадостью тогда накачали. — Ничего. Пыхтел майоров. Дойду. Дойдет он, не успокаивался администратор. Это я с тобой до ручки дойду. Давай аккуратненько, голову береги. Началась погрузка звезды в микроавтобус. Из-за угла за всей этой возней наблюдал один из охранников клиники. Когда все наконец расселись и машины, помигивая фарами, двинулись к выезду на шоссе, он достал телефон и, набрав номер, тихо проговорил. Все, выехали. Да как и собирались, в Шаране майоров с администратором и медики, а охрана Волги. Попетляв минут десять по лесной дороге, небольшая кавалькада выбралась на шоссе и повернула в сторону Москвы. Мужичонка, копавшийся в двигателе заглохшего на развилке запорожца, проводил машины внимательным взглядом и тоже вытащил мобильник. Да чего же удобно совершать гадости в эпоху сотовой связи. Однообразный пейзаж за окном действовал усыпляюще, и через полчаса с места, где сидел Майоров, послышалось похрапывание. Он спал так сладко, что не проснулся даже тогда, когда автомобиль стал сбрасывать скорость. Дорога впереди была перекрыта машинами с включенными мигалками, сосредоточившимися возле двух покореженных иномарок. Тут же стояла скорая с поднятым капотом, из-под которого клубами валил пар. Один из гаишников, заметив подъехавшие машины, пошел к ним навстречу. Подойдя к Шарану, он постучал в окно водителя. Тот опустил стекло. «Что случилось?» «Старший лейтенант Волков», — козырнул гаишник. «Нужна ваша помощь». «А в чем проблема?» «Авария. Видите, там двое пострадавших. А у скорой из ближайшего райцентра радиатор закипел. Обалдуй, чёртовой». Лейтенант раздраженно посмотрел в сторону местных эскулапов. Раненых надо срочно в больницу доставить, а у вас, я вижу, свободные места есть. Извините, но мы спешим. Начал было отнекиваться водитель, но, увидев посуровевшее лицо гаишника, залебезил. Да вы поймите, я лицо подневольное, тоже на службе. Мне прикажут, повезу. А кто вам приказать должен? Я. Из машины сопровождения вышел один из охранников. И кто этот я? Повернулся к нему лейтенант. Охранник достал удостоверение и раскрыл его перед носом гаишника. Глаза последнего недобро сузились, и, отводя рукой протянутые красной корочки, он сухо проговорил: В случае, когда жизни потерпевших угрожает опасность, я имею право реквизировать любое транспортное средство, и никто мне препятствовать не может. Даже такая грозная контора. Он повернулся к коллегам и крикнул: Эй, несите раненых сюда! Эта машина отвезет их в больницу! И пусть врач со скорой с ними отправляется. Стоп, — Стоп-стоп, браток, ты что, не понял? Удивленно посмотрел на гаишника охранник. Тебе что, погоны надоели? — Отойдите и не мешайте, — рявкнул на него лейтенант. К охраннику подошли еще трое, но и гаишник не остался в одиночестве. Сказалась давняя нелюбовь милиции к старшему брату. Возможность насолить конторе не хотел, похоже, упустить ни один из потянувшихся коллеги пятерых гаишников. Охранники переглянулись, а потом старший, решив, видимо, уладить дело миром, проговорил. — А чего ты уперся, а? Тебе что, машин мало на шоссе? Обязательно к нам надо прицепиться. Ведь потом утонешь в объяснительных, и это в лучшем случае. машин там много, а вот микроавтобус один пока попался в ваш. Спокойно ответил ему гаишник. «А времени у меня нет. Раненые в тяжелом состоянии. Это тебе ясно?» Даже велитесь вы там! Грузите носилки в микроавтобус! Живее! Живее!» Заорал он на врача и санитара со скорой, которые топтались носилками у дверей фольксфагена. «Так это...» Шмыгнул носом санитар. «Двери-то закрыты. Сидоренко, помоги-ка водиле вспомнить, как дверцы в его машине открываются. Распорядился лейтенант. Охранники занервничали, но применить силу не решались. Старший достал мобильник и попытался набрать номер, но у него ничего не получилось. Чертыхаясь, он повторил попытки снова и снова. А тем временем пострадавших кое-как разместили в шаране. Правда, носилки пришлось оставить, они мешали даже в сложенном виде. Врач тоже втиснулся в автобус, причем места ему не хватило, и он устроился на полу. Проснувшийся майоров растерянно переводил взгляд со своего администратора на неожиданных попутчиков. Виктор лишь недоуменно пожал плечами. — Что застыли? — заорал лейтенант. — Трогайте, вы что, угробить людей хотите? — А вы, коллеги... — усмехнулся он, повернувшись к охранникам. — Не беспокойтесь, их сопровождать будет одна из наших машин. Сделав упор на слове «наших», — предложил он. А когда раненых довезут до ближайшей больницы, ваш автомобиль сможет следовать туда, куда нужно вам. Мы сами поедем следом, не утруждайтесь», — мрачно бросил старший, направляясь к «Волге». «Пошли, ребята». «Э-э-э-э», покачал пальцем лейтенант, — «не выйдет». «С какой стати?» — обалдел от такой наглости охранник. «Знаю я вашу контору». «Потащите раненых не в ближайшую больницу, а в ту, что вам по пути!» Ехидно улыбнулся гаишник, в то время как его коллеги окружили охранников, отрезая им путь к Волге. «Ты что, совсем тупой или притворяешься?» Старший с бессильной яростью наблюдал за тем, как веренный ему объект выруливает на шоссе и в сопровождении машины с мигалками уезжает. «Ты хоть понимаешь, что твоей службе...» «Пришел...» «Ничего. Переживу как-нибудь», — лениво ответил гаишник. «Через десять минут можете ехать куда хотите». «Ребята, запомните номера машин этих кретинов», — устало проговорил старший. «Ага, запомните», — хмыкнул лейтенант. «А лучше запишите».